Вот и сегодня Ваня караулит, притаившись в скалах у горной речушки. Свергаясь водопадом с каменного уступа, ручей образовал здесь, пониже Ваниной засады, чистый прозрачный водоем. Показались олени. Щелкая на ходу широкими копытами, они легкой, осторожной рысцой подошли к водопою. Впереди стада размашисто бежал вожак. Старый олень с красивыми ветвистыми рогами. Животные то и дело оборачивались к ветру, шевеля ноздрями. Ваня наметил себе крупного упитанного оленя и уже поднял было лук, но тотчас же его опустил. Внизу у ручья промелькнуло что-то большое, похожее на гигантский ком желтого сливочного масла. — Ашкуй! — вздрогнул мальчик. Как нечутки олени, нападение медведя было для них неожиданным. Хищник уже не скрывался и с отрывистым ревом бросился на стадо. И тут Ваня увидел то, чего совсем не ожидал. Матки и телята мгновенно сбились в тесную кучу, а самцы образовали вокруг них плотное полукольцо. Перед медведем вырос целый лес острых ветвистых рогов. Еще секунда, и матки оленята бросились на утек, за ними вскинув голову так, что рога почти лежали на спине, как ветер умчались и олени-самцы. Ашкуй, видимо, по опыту знал, что преследование быстроногого стада бесполезно. Он остановился, облизнулся, потом медленно поплелся куда-то совсем в другую сторону. Все это произошло столь молниеносно, что мальчик не сразу понял, как это медведь при всей своей силе и нахальстве остался в дураках. Ваня и радовался, и удивлялся смелости и быстроте маневра оленей. На этот раз мальчик воротился домой без добычи, но не жалел об этом. То — То-то Ваня, а Шкуй редко нападает на оленя. «Частенько ему приходится уходить от них ни с чем», — сказал ему потом Федор. С приближением зимы Федору становилось все хуже. Последнее время он уже не вставал с постели. Его мучили то ломота, то озноб. Даже укутанный теплыми оленями шкурами, он дрожал всем телом. Дни, между тем, незаметно превратились в серые, тусклые сутемки. Солнце уже не показывалось. С моря порывами налетал резкий холодный ветер. Часто падал снег. Чтобы облегчить страдания Федора, в печи непрерывно поддерживали огонь. Когда он обессилел настолько, что не мог сам есть, Ваня кормил своего крестного с ложки, как ребенка. Вечерами Ваня садился на низком чурбане около Федора и старался развлечь его или сам внимательно слушал тихий, неторопливый рассказ больного о его промысловых приключениях. Вот, Ваня, какой случай был в зимовку на Колгуевом острове. Пожаловал раз к нам, к становой избе, под вечер здоровенный ошкуй. Ходил, ходил вокруг избы, шарил все, нет ли чем поживиться». Бочку пустую катал, дрова свалил. Надоел он нам, ну и получил пулю в бок. Шкуру его мы перед избой развесили, а мясо все не убрали. Ночью просыпаюсь, слышу, ходит кто-то у избы. Подкрался я к дверям, приоткрыл. Луна вовсю светит. Смотрю, большущая медведица И два медвежонка с ней. Обнюхали они, значит, следы. Кровь, где мы ошку и освежевали, И фыркают. Потом медведица подошла к шкуре, Встала на дыбки, да как застонет, Будто плачет. И горестно так, словно понимает. Затихла, да в другой раз, да в третий. Вот тебе и дикий зверь. А жалость понимает. Так-то Ваня. — Что же, дядя Федор, застрелил ты медведицу, —